Глава восьмая. Талант находить неприятности, а потом из них выбираться. Мэй Асвит. Чтобы попасть в столовую нашего факультета, нужно было выйти на улицу из учебного корпуса, пройти через внутренний двор и зайти с торца. У боевого и защитного факультета столовая располагалась на первом этаже, им повезло больше. Но, с другой стороны, я несказанно радовалась такому разделению. Поначалу опасалась, что буду сталкиваться с аристократами, с которыми так или иначе имела знакомство, а среди драконорожденных таких мало, но, к счастью, никто из них не рвался посетить маленький, никому пока не нужный факультет алхимии. Так я думала до сегодняшнего дня. По внутренней террасе с колоннами навстречу мне очень энергично шел Кайл. Я затормозила на мгновение, оцепенев. Уставилась на друга изумленно распахнутыми глазами, ощущая накатывающую панику, и попыталась дать дёр. «Леди не пристала так себя вести. Но мы ведь в академии, да? А если нас кто-нибудь увидит? Меня и так недолюбливает, а тут этот парень со своими вечно варварскими замашками, а еще сын советника. И почему все девушки буквально сходят по нему с ума?» «Эй!» — раздался возмущенный вопль в спину. «Ты с ума сошла, зараза! А ну стоять!» Я машинально обернулась, увидела обескураженно злое лицо друга и ускорилась. Убегать глупо, да, но это лучше, чем потом отбиваться от толпы его восторженных поклонниц, будто мне проблем мало. «Еще шаг, и я скажу отцу, что хочу на тебе жениться!» Угроза подействовала мгновенно. Я так резко остановилась, что едва не полетела носом на каменные плиты. «Кайл схватил меня за шкирку и дернул на себя, возвращая мне равновесие и устойчивость под ногами». «Зачем ты рванула, болезная?» Переводя дыхание, поинтересовался он и криво ухмыльнулся. Искусственно выбеленные волосы торчали во все стороны по последнему слову столичной моды. В лазурно-серых глазах плясали смешинки. «Почему не сказала, что поступила? Если бы не Эдриан, я бы так и не узнал, да?» «Кайл, пожалуйста!» Тихо взмолилась, испуганно озираясь. Давай сделаем вид, что мы не знакомы. Друг нахмурил светлые хищные брови, отстранился и шлепнул на удивление прохладную ладонь на мой лоб. Жара вроде нет, пробормотала задачно. Я дернулась, скидывая его наглую клешню. Я абсолютно здорова, заявила серьезно и поправила перекошенный по чьей то милости пиджак. Пока, добавила многозначительно. Но если меня увидят воркующий с самым популярным парнем Академии, рискую заболеть переломом конечностей». Лицо друга озарила лукавая улыбка. Он придвинулся ко мне и бесцеремонно закинул руку на плечо. «Ты находишь меня популярным?» Я не сдержалась и закатила глаза, обреченно замычав. «Да не я. Все. Все считают тебя популярным. Вот поэтому я и должна держаться от тебя подальше». Кайл отодвинулся от меня, раздраженно выдыхая. Взгляд полыхнул гневом, а на прекрасном, словно восковом лице дрогнули желваки. В ухе болталась серьга, придавая образу поистине бандитский вид. Хорошо, идем. Произнес он, схватил меня за запястье и потащил за собой. Куда? Опешила я, слабо упираясь. На самом деле сопротивление было бесполезным, уж я-то знала. Что Кайл, что Эдриан. Оба были своенравны да нельзя упрямы. С самого детства они делали то, что взбредет им в голову, и меня постоянно втягивали в свои приключения. Ну, я тоже иногда выступал инициатором. Но сейчас-то речь не обо мне. К тому же Кайл регулярно упражнялся с принцем на мечах и практиковался в рукопашных боях, в которых ему, кстати, не было равных. Силы этому здоровому лбу точно не занимать, можно не вырываться, хватка мертвая. Я покорно поплелась следом. «Ну как покорно?» «Боги, ну за что мне это? Я же просто хотела пообедать!» «Хватит бормотать, проклятие!» усмехнулся Кайл, взглянув на меня через плечо. «И что за страдальческий вид? Мы сто лет не виделись!» «Два месяца назад, — напомнила недовольно, — на твоих каникулах. Вы с Эдрианом затаскали меня по ярмаркам, память отшибла». Кайл обернулся, уставившись на меня в притворном ужасе. «Мэй, ты где таких фраз нахваталась?» «На лысой горе», — процедила в ответ, а гад бессовестно рассмеялся, правда, ни на секунду не выпуская моей руки. Легенды гласят, что на лысой горе обитали орки, и ругались они так славно, что даже портовые грузчики завидовали. Неладное я заподозрила, когда мы обходными путями достигли корпуса боевого факультета. Если нам кто-то на пути и встречался, я все равно не замечала, потому что смотрела под ноги, прикрываясь волосами. Но ведь так не может быть, чтобы нас совсем никто не увидел. Уверена, завтра вся Академия будет гудеть, а мне лучше вообще не спать, а держать глаза все время открытыми. Ну, мало ли, подушкой ночью случайно кто-то накроет. Кайл привел меня в столовую. Все адепты, как по команде, подняли на нас взгляды. В одних читалось удивление, в других — насмешка, в третьих — сочувствие. Как мне показалось, сочувствовали почему-то мне. «Сольгард привел девчонку», — хмыкнул Шатен в третьем ряду. «Я ж свою перловку, умник», — осадил Кайл, ногой отодвигая для меня скамью за свободным столом. «Сиди и жди меня, только попробуй улизнуть», — пригрозил красноречиво и направился к раздаче. «А разве это не асвет спросил кто-то полушепотом. Я ощутила, как заливаюсь краской стыда. Упала на лавку, прикрывая пылающее лицо ладонью. Хорошо, тут нет обозревателей, уже представляю заголовок сплетника. Дочь герцога на мужском факультете объедает адептов. Передо мной со звяканием опустился поднос с тарелками. «Ешь», — велел Кайл и устроился напротив меня. Взял тарелку с супом, ложку и сам приступил к трапезе. Я сглотнула и осторожно сняла с подноса миску с овощным рагу. Видимо, кроме меня его больше никто не ел. Парни же, им мясо подавай. «Ну?» — ровно поинтересовался друг пару минут спустя. «Что за чушь ты несла? Почему мы должны делать вид, что незнакомы?» Я вздохнула и отложила вилку. «Понимаю твое замешательство, но и ты пойми меня», — произнесла, поднимая взгляд. «Я единственная аристократка на своем факультете». Все думают, что я поступила из-за связи. Девочки и так считают меня легкомысленной вертихвосткой, а если еще узнают, что я дружу с тобой, я просто хочу доказать, что чего-то стою сама по себе. Хочу заслужить доверие и уважение тех, с кем мне в будущем придется работать. Кайл отбросил на поднос ложку и раздраженно взъерошил волосы. Мэй, ты дочь герцога Асвит, самого важного человека после императора. Тебе всегда будут завидовать, это неизбежно. «Зачем вообще кому-то что-то доказывать? Я вот и так знаю, что ты ни на что негодная дуреха!» Произнес подлец гордостью, скались во весь рот. «А я уж решила, что ты можешь быть серьезным», произнесла саркастично, взяла стакан с компотом и отсалютовала этому балбесу. «Не понимаю, и почему ты нравишься девчонкам?» пробормотала скептически и сделала несколько глотков. На удивление компот оказался вкусным, вкуснее, чем у нас. «Потому что я красивый», — поиграв бровями, поинтересовался друг. «Если только прищуриться», — ехидно съязвила я, фальшиво улыбнувшись, потянулась и забрала его булку с изюмом. Кайл миролюбиво усмехнулся. «Я взял обе для тебя, так что ешь». Я тут же положила булку обратно, скривившись. «Так неинтересно, я должна была украсть». «Ты всегда так делала», — сцедив смешок в кулак, заметил он. «Вечно воровала у нас с Эдрианом еду». Я демонстративно отвернулась, мол, не понимаю, о чем ты говоришь. На самом деле все так и было. Отец часто привозил меня во дворец, особенно после смерти матери. Хотел, чтобы рядом со мной постоянно кто-то находился из ровесников. Кайл тоже проживал во дворце, и, собственно, благодаря ему и принцу я реже грустила». Да и император, чувствуя свою вину за то, что не смог защитить своих лучших алхимиков, был рад нашим визитам. Я хоть и мучилась после психологической травмы проблемами с памятью, Эдриана и Кайла помнила хорошо. Наверное, потому что они всегда были рядом и сами мне о многом рассказывали. Но, похоже, только я всегда проводила между нами четкие границы. Ведь однажды наши пути неизбежно разойдутся, я не хотела привязываться. Подавив вздох, посмотрела на друга. Я должна была заранее предупредить. «Прости». Кайл делано равнодушно отмахнулся. «Забудь. Я могу понять твои чувства и мотивы. В конце концов, ты никогда не скрывала, что хочешь стать алхимиком, как твоя мама. Мог бы и сам догадаться, что ты рванешь поступать, как только открылся факультет. Но ты просишь сделать вид, что мы не знакомы. Это, знаешь ли, бесит». Зло усмехнулся он. «Притворись совсем немного», — жалобно попросила я, «пока отношение одногруппниц хотя бы немного ко мне не изменится. Ты выпускаешься в этом году, а мне еще долго учиться. К тому же, когда ты женишься, вряд ли мы сможем дружить, как раньше», — произнесла, надавив на больное место Кайла. «Лучше молчи», — процедил он недовольно. «Не порти без того поганое настроение». «Хорошо», — сжалилась я. «Давай выберем время и место, в котором будем иногда встречаться». «Я обыграю тебя в шахматы, чтобы ты не скучал. Ну, что скажешь?» Кайл самодовольно ухмыльнулся. Глаза сверкнули азартным блеском. «Леди Асвит?» раздался за моей спиной вкрадчивый глубокий голос, пробирающий до дрожи. Я судорожно сглотнула и медленно повернулась к ректору. Стоило нашим взглядам встретиться, как я снова ощутила это. Чувство щекочущее в мозгу и необъяснимый трепет в душе — так странно смешанный со страхом. И если я точно знала, сколько мне приходилось прилагать усилий, чтобы сохранить внешнее спокойствие, то по бесстрастному выражению лица ректора, по невозмутимости в синих глазах сложно было сказать хоть что-то. Впервые я была настолько растеряна от того, что совершенно не чувствовала эмоций другого человека, будь даже драконорожденного. Обычно с этим никогда проблем не возникало я превосходно улавливала даже хорошо скрытые чувства спасибо высшему обществу аристократы хорошо меня обучили видеть фальш за маской вежливости а тут глухая стена господин гард я неуклюже вышла из за стола и поклонилась оставим формальности мы же в столовой великодушно отмахнулся он а вы заблудились а еще утром он обращался ко мне на ты Подумала с неким сожалением и сама же ужаснулась. Что за глупости такие лезут мне в голову? «М-м-м...» Я замялась, судорожно соображая, как оправдаться, чтобы не выставить себя в дурном свете. Все же это корпус юношей. Наверное, не очень этично, что я так вероломно вторглась на их территорию. На самом деле. На самом деле это я привел Мэй сюда, вклинился Кайл, с шумом отодвигает от себя поднос с пустыми тарелками. Взял салфетку и лениво поднялся. «Нигде не сказано в уставе Академии, что девушкам запрещено посещать боевой и защитный факультет, и тем более нигде не сказано, что нам нельзя обедать вместе». «Я просто слегка удивился, мистер Сольгард». Снисходительно улыбнулся ректор. «Но вы так рьяно встали на защиту своей подруги, что теперь я всерьез задумался о внесении этих запретов в устав. Ведь раньше девушки не обучались в Академии, и в них просто не было смысла, не так ли? Когда вернусь в кабинет, обязательно вплотную займусь этим вопросом. Благодарю за подсказку». «Он издевается?» «Нет, я отказывалась верить в то, что такой влиятельный мужчина, как Виктор Гарт, будет так тонко иронизировать над своим адептом, но все указывало именно на это. Ректор потешался, точнее, откровенно дразнил Кайла, будто видя того насквозь. А ректор тот еще шутник, оказывается». «И чего ты встал?» Непонимающе поинтересовался декан моего факультета, внезапно появившийся в проходе. Вот его для полной картины только и не хватало. «Мы обедать не собираемся? Колых и Диах сказали, что подойдут чуть позже...» Он смолк, наконец заметив нас. Я мысленно вздохнула и поприветствовала безкуражного оборотня. «Добрый день, господин Хальт». «А свет...» недоверчиво спросил он вскинув бровь какого орка а, свет что ты тут забыла совесть если бы пробормотала натянуто улыбнувшись и перевела на ректора взгляд полной мольбы если мы тут разобрались могу я вернуться в свой корпус господин гард погоди вмешался декан а что ты тут вообще забыла «Не успела начать учиться, а голова уже отношениями забита!» Я открыла рот, но тут же закрыла его обратно, услышав голос друга, пронизанный холодом. «Господин Хальд, я бы попросил вас воздержаться от подобных предположений в адрес моего близкого друга. Леди Асвит славится дурным характером, но все знают, что отношения никогда ее всерьез не волновали. Поддерживаю». Внезапно усмехнулся ректор и похлопал оборотня по плечу. «Будь осторожен в словах, Север. Под твоим крылом теперь находятся 25 прелестных юных дарований. А девушку обидеть очень легко, знаешь ли». А, «Мне, пожалуй, пора», — выйдя из ступора, произнесла я и повернулась к другу. «Была рада повидаться. Но давай в следующий раз встретимся где-нибудь на нейтральной территории и лучше в выходной день». Закончила многозначительно и уже почти сделала шаг, как друг воинственно выдал. «Господин Хальт?» «Господин Гарт, позвольте мне отправиться завтра на экскурсию вместе с вами. Если я пропущу один день тренировок, то это никак на мне не отразится. Я все равно буду в форме». «Так...» — вздохнул оборотень, потирая пальцами переносицу. «И зачем тебе с ними?» «Мне бы тоже хотелось услышать причину». Плохо сдерживая ироничную улыбку, поинтересовался ректор. Я приблизилась к другу, схватила его за плечо и, встав на носочки, яростно зашептала в ухо. «Ты что несешь вообще? Зачем тебе с нами?» «А почему я не могу поехать?» Тем же шепотом отозвался он и нагло отпихнул меня. «Там будет Эдриан. Может, я хочу увидеться с еще одним своим другом?» «Увидишься во время каникул», — процедила я. Наши взгляды схлестнулись в молчаливом противостоянии, и не исключено, что оно могло закончиться дракой. «Я просто не понимала, зачем Кайлу смотреть на теплицы. Ему же это не интересно, А с принцем он и так проводит много времени. А если поедет с нами, все адептки будут на нем виснуть, и, не приведи, Виктория узнает, что я с этим невоспитанным наглецом знакома. И даже очень знакома». «Не думаю, что это уместно, мистер Сольгард», — ровно произнес ректор, но, как мне показалось, в глубине синих глаз сверкнуло нечто опасное. «Поездка носит познавательно-учебный характер, а не развлекательный. Достаточно моего и его высочества присутствия». Декан неприязненно скривился. «Вас даже много. Лучше бы отправить нашу мисс ворон Она вполне может справиться». М «Да». Задумчиво протянул ректор. «Но территория принадлежит императору. Мы не можем отказаться от сопровождения». На лице Кайла дрогнули желваки. Он ничего не ответил, взял поднос с грязной посудой и гордо удалился. «Спыльчивый», — прокомментировала я, «но отходчивый. «натходчивый». «Похоже, вы и правда хорошо знакомы», — хмыкнул декан. Я утвердительно кивнула в ответ, не было смысла отрицать очевидное. «Знаешь, Север, ты бери еду и устраивайся, а я...» Ректор перевел на меня темный озадаченный взгляд. «А я провожу леди Асвет, мало ли...» Заблудиться по пути или еще каких своих друзей повстречает? Заблудиться в Академии невозможно, и никаких других друзей у меня тут нет, но отказываться не стала. Благоразумно поблагодарила за оказанную честь и, простившись с деканом, побрела к выходу. Огромной мрачной тенью следом шагал ректор. Зато можно не опасаться нападения со спины. Вообще ничего не опасаться, если честно. Вряд ли кто-то осмелится подступиться к Виктору Гарду. Энергетика у него мощная.